Однажды я уже был ослеплен. В восемнадцатом веке в царстве теней на земле мне тогда выбило глаза взорвавшейся пушкой. Но я не мог видеть всего только месяц, потом зрение вернулось ко мне. Эрик же намерен был ослепить меня навечно. Мне все еще часто являлся во сне тот страшный миг, когда раскаленное железо приблизилось к моим глазам и коснулось их. И я просыпался тогда от собственного крика, весь в холодном поту, дрожа от боли и ненависти. Вспомнив об этом, я даже застонал, продолжая расхаживать взад-вперед по камере. Я совершенно ничего не мог предпринять. Вот что самое страшное. Я был беспомощен, как новорожденный младенец. Я отдал бы душу, лишь бы вновь обрести зрение, вернуться к нормальной жизни, пусть на один только час, чтобы иметь возможность сойтись с мечом в руке на поединке с моим гнусным братцем. Обессиленный я рухнул на туфляк и заснул. А когда проснулся, уже принесли еду. Я поел и опять принялся шагать в зад и вперед. Ногти на руках и ногах чудовищно тросли, борода свисала чуть ли не до колен, а волосы постоянно падали на лицо. Я был покрыт грязной коркой, тело ужасно чесалось. Наверное, на мне завелись блохи или вши. уже одно то, что меня, принца Амбара, довели до такого состояния, вызывало во мне бешеную ненависть. Я вырос с детства воспринимая всех членов нашей семьи как нечто неуязвимое, чистое, холодное и твердое, подобно алмазу. Такими были наши изображения на волшебных картах. Но, очевидно, в жизни это было не совсем так. Зато мы оказались похожи на прочих людей и в смысле скрытых резервов воли. Я, например, играл сам с собой в различные игры, сам себе рассказывал всякие истории, вспоминал разные приятные вещи и события, которых было, к счастью, немало. Я размышлял о том, что составляет живой мир: о ветре, дожде, снеге, о летнем тепле, о прохладных весенних ветрах, в царстве теней на земле. У меня когда-то был собственный маленький самолет, и мне очень нравилось ощущение полета. Я вспоминал, как сверху открывалась широкая панорама, многообразие цветов и видов, крошечные города на горизонте, голубой простор неба над головой, гряда облаков, где-то теперь эти облака, бескрайний океан под крылом. Я вспоминал женщин, которых любил, веселые пирушки, тяжелые бои. А когда надоедали все воспоминания, и я уже не мог думать ни о чем другом, я думал об Амбаре. И однажды, когда я думал о нем, то ощутил на своих щеках влагу. Видимо, мои слезные железы пришли в норму. Я плакал.